Не в силах двинуться дальше, все трое спустились в большую яму с покатыми склонами и какой-то маслянистой радужной лужей на дне. Они решили переждать здесь до сумерек, надеясь только, что яма защитит их от взгляда врага. Медленно проходил день. Мучила жажда. Пришлось сделать поглотку из фляжек, наполненных в последний раз еще в расщелине. Какой же мирной и уютной казалась она отсюда. Хоббиты решили дежурить по очереди. Но усталость была так велика, что сон не шел. Лишь к вечеру Сэм задремал. Смяогорл уснул сразу же. Фродо не смыкал глаз. Тяжесть сдавила по-прежнему. Безуспешно пытаясь облегчить ее, он лег навзничь и долго смотрел в небо. Струи дыма складывались в видении темных мчащихся фигур и лиц из прошлого. Скоро он потерял счет времени в своих блужданиях между сном и явью и, наконец, забылся. Вдруг проснулся Сэм. Ему показалось, что кто-то зовет его. Был вечер. Фрода спал, скатившись почти на дно ямы. Горлум сидел над ним на корточках и разговаривал сам с собою. Вернее, в нем спорили вслух с Миагорл и Горлум. Голос у него был то внятный, то шипел, и глаза вспыхивали то бледным, то ярко-зеленым блеском. Сэм прислушался, глядя из полуопущенных век. Шипящий голос, Горлум, требовал отнять сокровище у спящего. Голос Смиогорла возражал ему, но с каждым разом слабее. — Смиогорл обещал, — говорил он. — Да, моя прелесть, — шипел Горлум. «Мы обещали, мы обещали, что спасем сокровище, что он не тронет его никогда, но оно все ближе к нему, с каждым шагом, да. Интересно, что сделают хоббиты с сокровищем, да, да, интересно. Я не знаю, это не мое дело, Смиагорл обещал служить хозяину». «Да». «Служить хозяину сокровища! Возьмем его и будем служить сами себе!» Но Смиагорл обещал. «Славный хоббит! Он снял с меня злую веревку. Он говорил со мной ласково. Смеагорл будет хорошим!» «Будет хорошим! Но ну и пусть будет! Мы же не собираемся трогать славного хоббита! Но мы поклялись хозяину сокровищем!» возражал Смиагорл. — так возьмем сокровище наставил шипя горлум и будем хозяином сами горлум вот тогда тот другой хоббит очень недоверчивый хоббит поползает перед нами горлум но мы не тронем хорошего хоббита не тронем пока не захотим Он тоже сумник, моя прелесть. Да, сумник, сумник сотнял у нас сокровища, мы ненавидим сумниксов. Но не этого. Нет, и этого. Всех, кто прячет наше сокровище, мы возьмем сокровище себе. Но он увидит. Он отнимет его. Он видит, он знает. Он слышал, как мы глупо клялись. — Против его приказа, да. Надо отнять сокровище. Призраки уже ищут. Надо скорее отнять. — Не для него? — Нет, мой сладкий. Сам посудимая прелесть. Мы скроемся, если оно будет у нас, скроемся от него, а? Может, мы станем сильными, сильнее призраков? Властелин Смягору, Или лучше Великий Горум? «Будем есть свежую сладкую рыбу трижды в день, драгоценнейший горлом. Мы жаждем его, жаждем его, жаждем, но их двое!» С отчаянием возразил горл. «Он проснется и убьет нас. Не надо сейчас!» «Не сейчас!» Горлом помолчал, словно раздумывая. «Хорошо, не сейчас. Она поможет нам. Да, она поможет». «Нет! Нет!» «Не надо!» — простонал Смиагорл. «Надо! Мы хотим его!» Длинные руки несчастного то тянулись к Фроду, когда говорил горлум, то дергивались, когда вступал Смиагорл. Наконец оба замолчали, и рука с шевелящимися пальцами потянулась к горлу Фроду.